Глава 30. Кайролайн. Наши дни. Среда. Когда мы с двумя полицейскими подошли к закрытой двери в палату Джеймса, дежурная медсестра, перебиравшая бумаги возле двери, сообщила нам, что его состояние стабилизировалось. Его собирались переводить из реанимации, но Джеймс настоял, что сначала должен увидеться со мной. Я медленно открыла дверь, не зная, что меня встретит на той стороне. Полицейские вошли следом за мной, и я выдохнула, увидев Джеймса, усталого, но с нормальным цветом лица, прислонившегося к горе подушек на больничной кровати. Но если у меня при виде его улучшившегося состояния сделался удивленный вид, это было ничто по сравнению с тем, какое изумление отразилось на лице у него, когда он заметил мужчин в форме, следовавших за мной по пятам. Эм, какие-то проблемы? Он посмотрел на ближайшего полицейского. Они думают, что я тебя отравила, ответила я, прежде чем заговорил полицейский. Я подошла к краю больничной койки и прислонилась к ней бедром. Особенно после того, как ты сказал медикам, что у нас семейные проблемы. Я осмотрела капельницу, прикрепленную к его руке, марлю, удержившую на месте иголки. «Ты что? Не видел предупреждения на этикетке сбоку на флаконе? С чего ты вообще его выпил?» Джеймс протяжно выдохнул. «Не видел. Наверное, впредь буду знать». Потом он повернулся к полицейским. «Кэролайн не имеет к этому отношения. Все вышло случайно». У меня подкосились ноги. «Теперь-то они не смогут меня арестовать». Один из полицейских поднял бровь, и на лице его отразилась скука. Точно его расплавленный свинец только что остыл. «С этим всё?» — спросил Джеймс. «Или мне надо подписать заявление?» Вид у него был усталый и расстроенный. Старший полицейский сунул руку в карман и вынул визитку. Он устроил целое представление, постучав карточкой о стол у входа, а потом направился к двери. «Если что-то изменится, мистер парсуэл или если захотите о чем-то поговорить с нами наедине, позвоните по номеру на карточке». «Ладно», — ответил Джеймс, закатывая глаза. Потом, даже не бросив на меня виноватого взгляда, полицейские вышли из комнаты. Мучения предшествующего часа закончились, и я с благодарностью опустилась на край кровати Джеймса. — Спасибо, — пробормотала я. — Ты вовремя. Если бы подождал еще, я могла бы тебе звонить из тюремной камеры. Я посмотрела на мониторы рядом с ним, на мигающий экран с ломанными линиями и цифрами, которых не понимала. Но его пульс казался ровным, и никакие тревожные лампочки тоже не мигали. Я сомневалась, признаваться ли в этом, но оставила гордость и всё-таки сказала. «Я думала, что могу тебя потерять». «В смысле, по-настоящему потерять». Губы Джеймса изогнулись в слабой улыбке. «Мы не созданы быть в розе, Кэролайн». Он сжал мою руку с выжидающим лицом. Повисло долгое молчание. Мы оба затаили дыхание, глядя друг другу в глаза. Казалось, все наше будущее зависит от моего ответа, от моего согласия с его заявлением. «Мне нужно на воздух», — наконец сказала я, отводя глаза. «Скоро вернусь». Потом, бережно выпустив его руку, я шагнула прочь и вышла из комнаты. Выйдя из палаты Джеймса, я решилась пойти по коридору в пустой приемный покой, где устроилась в дальнем углу на диване. На столе рядом с огромной коробкой бумажных салфеток стояла ваза со свежими цветами. Салфетки вот-вот должны были мне понадобиться, глаза как иголками кололи слезы. Я откинулась на подушку и тихонько всхлипнула, прижав к глазам салфетку, чтобы она впитала не только слезы, но и все, что выливалось из меня, облегчение от того, что Джеймсу стало легче, вместе с непрекращающимся ощущением предательства из-за его неверности, несправедливость расспросов полицейских, сознание того, что я не сказала им всей правды». Правда. Я не была так уж невинна. Неужели я только вчера пробралась в глубь Малого переулка? Казалось это было в прошлой жизни. Как Джеймс умудрился месяцами скрывать свою неверность? Я всего несколько часов скрывала свою тайну от Джеймса, Гейнер и двоих полицейских, но это оказалось почти физически невыносимо. «Зачем мы страдаем, чтобы сохранить тайны? Просто чтобы защитить себя или чтобы защитить других? Женщины-аптекаря давно не было на свете, она умерла больше двухсот лет назад, у меня не было никаких причин ее оберегать». Они стояли рядышком, как двое провинившихся детей в комнате для игр «Тайна Джеймса и моя». Пока платок пропитывался слезами, я поняла, что мое горе куда глубже, и в нем больше оттенков, чем на поверхности. Дело было не только в бремени аптекаря, не только в неверности Джеймса. А всё это вплеталась едва различимая тайна, которую мы с Джеймсом скрывали друг от друга годами. Мы были счастливы, но нереализованные. Теперь я понимала, что это может сочетаться в одном человеке. Я была счастлива, что у меня стабильная работа на мою семью, но я не реализовывала себя в ней, и меня тяготило то, к чему я не стремилась. «Счастлива, что мы хотели когда-нибудь завести детей, но не реализовано ни в чем, кроме семейной жизни». как так получилось, что я только сейчас выяснила, что счастье и самореализация — это совершенно разные вещи. Я почувствовала, как кто-то мягко взял меня за плечо. Вздрогнув, я опустила промокший платок и подняла глаза. Гейнер. я почти забыла, что мы оставили ее одну в комнатке для допросов». Взяв себя в руки, я смогла слабо улыбнуться и сделала несколько глубоких вдохов. Она протянула мне коричневый бумажный пакет. «Вам надо поесть», — прошептала она, садясь рядом. «Хоть печенье погрызите, оно вкусное». Я взглянула в пакет и обнаружила аккуратно завернутый сэндвич с индейкой, коробочку с салатом «Цезарь» и печенье с кусочками шоколада размером с обеденную тарелку. Я благодарно кивнула, К глазам опять подступили слезы. В море чужих лиц Гейнар оказалась мне настоящим другом. Когда я закончила, в пакете не осталось ни крошки. Я выпила полбутылки воды и высморкалась в свежий бумажный платок, пытаясь прийти в себя. Не так и не здесь я предполагала рассказать Гейнар обо всем, но делать было нечего. «Простите», — начала я. Я не хотела втягивать вас в свои неприятности, но когда я сидела с полицейскими, и вы позвонили, я подумала, что вы единственная, кто может мне помочь. Она сложила руки на коленях. «Не извиняйтесь, я поступила бы так же». Она втянула воздух, подбирая слова. «Где ваш муж был в последние дни? Вы о нем ни разу не упоминали». Я смотрела в пол. Тревога о здоровье Джеймса сменилась стыдом за всё, что я скрыла от Гейнер. Мы с Джеймсом женаты десять лет. Эта поездка в Лондон должна была стать нашим подарком к годовщине. Но на прошлой неделе я узнала, что он мне изменил. Поэтому поехала одна. Я закрыла глаза, вымотавшись от переживаний. Я убежала от всего этого, но вчера Джеймс явился без предупреждения. Я кивнула в ответ на удивленный взгляд Гейнер. «Как вы уже знаете, сегодня он неожиданно заболел». «Неудивительно, что полиция что-то заподозрила». Она помедлила, потом сказала. «Наверное, не такого празднования годовщины вы ждали. Если я что-то могу сделать...» Она замолчала, не зная, что сказать, как и я. В конце концов, ничего не наладилось. Джеймсу, возможно, становилось лучше, но нам нет. Я представила, как мы опять окажемся в Цинценате, вдвоем, как будем пытаться... Развязать запутанный узел, в который он завязал нашу жизнь, но образ этот был смутным и неудовлетворительным, как неподходящий финал у приличного в целом фильма. Гейнар залезла в сумочку и вынула мой блокнот. Когда я вышла из комнаты для допросов вместе с полицейскими, я даже не заметила, что блокнот остался лежать посреди стола, прямо перед Гейнер. «Я не читала, что там», — сказала она. «Решила дать вам шанс. Объяснить?» Ее лицо исказилось, словно она не хотела знать всю правду, как будто ее неведение нас обеих от чего-то убережет. Для меня это была последняя возможность избежать серьезных последствий, последний шанс спасти остатки нашей дружбы. Соврав о своем исследовании, я могла не признаваться в худшем своем проступке, в том, что вторглась на объект культурного наследия. Если я ей расскажу, кто знает, как она поступит? Она может догнать полицейских и сообщить о преступлении. Может захотеть поучаствовать в невероятном сенсационном открытии. Или может совсем со мной порвать и сказать, чтобы я больше с ней не связывалась. Но дело было не в том, что сделает и чего не сделает Гейнер с полученной информацией. Это было моё время. И если я что-то поняла за последние дни, это то, что тайны разрушают жизнь. Мне нужно было открыть правду о моём вторжении. которая теперь казалась пустяком по сравнению с обвинением в убийстве которое мне чуть не предъявили и о немыслимом открытии которое я совершила мне нужно вам кое-что показать наконец сказала я убедившись что в комнате по-прежнему никого нет я вынула телефон и открыла папку с фотографиями журнала аптекаря потом начала рассказывать о гейнер с интересом заглядывала мне через плечо Когда я вернулась в палату Джеймса, была уже середина дня. Там почти ничего не изменилось, только теперь он крепко спал. Когда он проснётся, мне нужно будет кое-что ему сказать. Прежде чем устроиться на стуле под окном, я пошла в туалет. И внезапно замерла, глядя вниз округлившимися глазами. Я ощутила безошибочную течь между ног. Сжав бёдра, я метнулась в холодный туалет в палате Джеймса и села на унитаз. Слава богу, я, наконец, получила ответ. Я не была беременна. Я очень даже не была беременна. В туалете был запас прокладок и тампонов, упаковку которых я и открыла. Закончив и вымыв руки, я посмотрела на себя в зеркало. Прижала пальцы к стеклу, потрогав своё отражение, улыбнулась. Потрогав свое отражение, улыбнулась. «Неважно, что станется с моим браком, ребенка, который осложнил бы все, не будет. Невинное дитя не будет беспомощно стоять рядом, пока мы пытаемся разобраться в себе, вместе и по отдельности». Я вернулась на свое место рядом с Джеймсом и прислонилась головой к стене, прикидывая, смогу ли подремать в таком неудобном положении. Во время этой тёплой, сытой передышки я вспомнила сегодняшнее утро и то, как мы сидели с Гейнер в кофейне. Она дала мне две статьи об аптекаре, но прочла-то я только одну. Я нахмурилась, взяла сумку и вынула статьи. Почему я не показала их полицейским, когда они усомнились в том, что я провожу исследования? Честно говоря, я совсем забыла про статьи, у меня были более насущные заботы. Я развернула две страницы. Первая статья от 10 февраля 1791 года была сверху, в ней говорилось о смерти лорда Кларенса и о восковом оттиске изображения медведя. Я ее уже читала, поэтому переложила назад и переключилась на вторую статью от 12 февраля 1791 года. Прочитав заголовок, я ахнула. Эта статья объясняла то, что сказала Гейнер в кофейне, когда упомянула, что смерть лорда Кларенса стала для аптекаря началом конца. Заголовок гласил. Аптекарь-убийца спрыгивает с моста. Самоубийство. Статья затряслась у меня в руках, как будто я только что прочла объявление о смерти кого-то, кого очень хорошо знала.